Как только его номер объявляли, он выпрямлялся, подтягивался, вскидывал вверх голову, молодея на глазах, и твердой походкой шел на манеж. Иногда Никитин смотрел нашу с Мишей работу. Я часто видел его стоящим в проходе с бесстрастным лицом, с чуть-чуть выпеченной вперед нижней губой, и никогда не мог понять, нравится ему то, что мы делаем, или нет. Тебе... — Егор Коверным нужно работать, — сказал он мне как-то во дворе цирка. — Не Егор он, а Юрий, — поправили Никитина. — Русский он, — Егор, — сказал он, как отрезал, и пошел дальше. Мне всегда казалось, что он живет в основном в прошлом. Когда он, ссутулившись, шел с сумкой по двору, кто-нибудь спрашивал его, — В магазин, Николай Акимович? — Не в магазин, а в лавку, — мрачно отвечал он. Он не говорил послать телеграмму, а произносил «отбить депешу». Вне представления Никитин всегда ходил хмурый, насупленный. Я никогда не видел его улыбающимся. Походка старческая. Его постоянно сопровождала маленькая черная собачка, которая семенила за ним на своих тонких дрожащих ножках и трусливо жалась к хозяину, а иногда он носил ее под мышкой. Встречаясь со старыми артистами, Никитин любил вспоминать прошлые времена. В разговоре только и слышалось красненькое, пятиалтынный, извозчики, трактир, дежина шампанского. Странно мне было все это слышать, и в то же время интересно. В цирке Никитин держался особняком, почти ни с кем не дружил, но любил посидеть в компании, поиграть в карты. Единственный человек, преданный ему по-настоящему, был Конюх, бессловесный пожилой мужчина, проработавший у Николая Кимовича много лет, ассистировавший ему еще до революции. В домашнем кругу Никитин слыл человеком-прижимистым, часто раздражался по пустякам. Он педантично требовал выполнения всех своих просьб и капризов. Например, если наказывал кому-нибудь из домашних сварить яйца, то говорил так, «Положи яйца в кастрюлю, залей водой так, чтобы они не высовывались из нее, прочти три раза отчинаш, потом вытащи яйца и подержи под холодной водой, после этого протри салфеткой и подавай на стол». Как и многие старые артисты, Никитин верил в приметы. Он сатанел, если видел, что кто-то сидит на барьере спиной к манежу или грызет семечки в зале. Не терпел, если кто-нибудь перебегал дорогу перед выходом на манеж. Этого не любит никто из артистов. Но если подобное случалось с Никитиным, он взрывался, отшвыривал шамбарьер и не шел работать. На одной из премьер неопытный униформист перебежал ему дорогу, Никитин выругался. Отбросил шамбарьер и направился в гардеробную. Директор цирка буквально повис на Никитине и чуть ли не со слезами уговорил не срывать премьеры. И надо же! Именно в тот вечер лошадь по кличке Ателла схватила руку Никитина зубами, стала на дыбы и протащила дрессировщика несколько метров по манежу. Рана оказалась настолько серьезной, что кисть руки пришлось ампутировать. Все думали, что после этого Никитин уберет лошадь из конюшни, а он ее оставил. Именно она и выполняла коронный трюк. Смеялась. С тех пор Никитин выходил на манеж, держа шамбарьер, которым, кстати, он владел виртуозно, в левой руке, а на правую надевал протез в перчатке с зажатым стеклом. Животных Никитин любил. Однажды он подобрал на улице выпавшего из гнезда птенца, принес его домой, и долго выхаживал. Из птенца вырос задиристый воробей, которого прозвали Сильвой. Воробей настолько освоился, что спал у Николая Кимча в кармане пиджака, склевывал со стола крошки, а когда приходили гости, усаживались за преферанс, прыгал по столу, переворачивая клювом карты, садился на головы играющих бойко-черикул. Поведение воробья всех забавляло, только Николай Ольховиков не взлюбил Сильву, утверждая, что он подглядывает в карты и своим чириканьем дает сигналы хозяину, поэтому тот и выигрывает. Долгое время прожил воробей у Никитина, но однажды Николай Кимыч пришел в цирк грустный и сообщил, «Педа у меня. Сегодня вышел из дому и не заметил, что Сильва сидит на плече, а во дворе стая воробьев. Сильва их увидел и к ним. Уж я звал-звал, думал, прилетит». Мне рассказывали, как в начале войны, работая в Магнитогорске, Никитин на одной из репетиций резко щелкнул шамбарьером, из его перстня вылетел камень. С перстнем Никитин никогда не расставался. Черный бриллиант в четыре с половиной карата представлял огромную ценность. Найти его на манеже было нелегко, и Никитин объявил.